Забирин писал. С течением времени поучения с этой идеей шли дальше. Рассматривали подобные все виды мирских утех и осудили окончательно все всё, что сколько-нибудь выражало удовольствие, утеху, забаву, увеселение. Ещё в первых поучениях и запрещениях Шпильман, спин, насмешник, рекше, глумец, плясец, гудец свирильник скорм, скомрах. Как и вся шпильманская мудрость, смехотворная хитрость, скомрашное дело приобретали приобрели самое отверженное значение наравне со всеми потерянными людьми и особенно с еретиками и со всякой ересью. Все эти имена, как и само слово еллинский, стали омерзительными в понятиях людей благочестивых. Это было язычество, то есть язычество в простом переводе слова Но то же слово стало обозначать, как и теперь обозначает всякую нечистоту и мерзость. Заберин пишет. Запрещённая игра шахматы не могла иметь никакого языческого смысла, но тем не менее отвергалась как предмет идолослужения. Об ней писали: Аще кто от клирик или колугир играет шахмат или леки в кости Да извержит сана, а щель дьяк, причетник или простец, мирянин, да приимут опитемью два лета о хлебе и о воде, одиную днем, а поклуна на день двести, понеже игра та от беззаконных халдей. Жрецы, бо идульские тою игрою пророчествовавшат о победе ко царю от идол, да то есть пророчество. Прелещение Сотонино. Поэзия в её глазах, то есть домостроевской общины, была вообще сморадом и скоредием духовной жизни. Домострой настаивал: сказано: "Пейте мало вина, веселье ради, а не пьянства ради. Ибо пьяницы царства Божия не наследуют". Забельно сообщает: возвышенные, честные нравы общества мыслили о забаве. Например, о танцах следующим образом. Что за охота ходить по избе, искать ничего не потеряв, притворяться сумасшедшим и скакать скоморохом? Человек честный, достойный нравственный должен сидеть на своём месте и только забавляться кривляниями шута, а не сам быть шутом для забавы друга его. Так мыслили в 16 и 17 столетии. В эпоху, когда из учения домостроя образовалась уже крепкая практическая философия. Отсюда в частности видно, что домострой и 100 глав Орды, правила выработанные на известном Стоглавом соборе 1551 года, вовсе не были против веселья, песен или плясок вообще, они были лишь категорически против того, чтобы этим делом профессионально занимались сами ордынцы. Ордынцы, естественно, могли веселиться по разным поводам, но для ордынца считалось абсолютно недостойным веселить других в качестве актёра. В этом смысле профессия актёра, сатирика, шута считалась запрещённой для ордынцев. Теперь становится понятным, какую роль играли в прежней Руси орде шуты, то есть профессиональные актёры. Они находились как бы вне приличного общества. Должны были присутствовать на ордынских праздниках в качестве слуг. И по знаку хозяев Ордынцев послушно веселить их, но при этом не забываться и, например, питаться на кухне вместе с остальными слугами, а вовсе не за господскими столами. Москвич говорит, что вообще шуты представляли самую обычную утеху для наших предков, увеселяли их плясками, кривляясь, как скоморохи на канате, и песнями, большей частью весьма бесстыдными. Даже позже, уже в Романовскую эпоху, Манштейн описывая придворный быт императрицы Анны Ивановны, замечает, между прочим, что по древнейшему в России установленному обычаю каждый частный человек, получающий хорошие доходы, имел при себе по крайней мере одного шута. Из всего можно судить, что в них не было недостатка и при дворе. То есть еще в начале 18-го столетия Ибо в это время старая русская жизнь держалась ещё очень крепко и была только снаружи заставлена разными немецкими декорациями. Так что, согласно этим свидетельствам, в прежней Руси орде многие из живущих в достатке хозяев имели в своём обширном хозяйстве актёров-шута. Не исключено, что весельчаков частично набирали из провинций империи. Ведь недаром уцелевшие старинные документы постоянно подчёркивают, А что в России, что ты актёры были из немцев. Но ведь раньше немцами на Руси именовали всех иноземцев вообще, немых, то есть не умевших говорить на официальном государственном языке империи. По поводу именно такого прежнего смысла слова немцы немые. Смотрите, например, надписи на карте Космография, переведённая с римского языка. В ней описаны государства и земли. Источник 67, карта 1. Потом в уже закрепощённой Романовской России в 17-18 веках эти немцы наконец взяли реванш. В 18 веке, как пишет Забелин, шуты и всякое шутовство ему Петру I очень были нужны, не только по домашним, сколько по политическим причинам. С ними вместе он вёл борьбу со старым порядком жизни, публично его осмеивал, составлял на него целые сатирические спектакли. И далее. Сознательная мысль этого Петровского смеха вскоре переходит к соответствующей литературной форме к сатире, драматической и дидактической. Интерлюдия, интермедия сатиры Контамира. Таким образом, в эпоху Петра I шуты-актёры заняли достаточно высокие позиции в обществе. Фактически были признаны на серьёзном государю в службу, дабы помочь царю-реформатору грамить прежние ордынские порядки и обычаи. Примерно такую же роль они сохраняли какое-то время и после. Как мы видим, из их среды вышли и литераторы-сатирики. Так родилась традиция использовать литературную сатиру для разрушения государственных устоев. А вот пример того, кем был актёр-шут-сатирик раньше в эпоху Орды. Картина абсолютно противоположная. Шутов и шутовство особенно также любил и царь Иван Васильевич, э, так называемый Грозный. Между ними славился князь Осип Гвоздев, имея знатный придворный сан. Однажды недовольный какой-то шуткой, царь вылил на него миску горячих щей. Бедный смехотворец вопил, хотел бежать, иван ударил его ножом. Обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. Из цели слугу моего доброго, сказал царь. Я поиграл с ним неосторожно. отвечал Адольф. В нём уже нет дыхания. Царь махнул рукой, назвал мёртвого шута псом и продолжал веселиться. Или вот ещё аналогичный пример. Однажды, издеваясь над поляками, в лицо их посольству он Иван IV Грозный схватил собольную шапку с одного из их дворян, надел её на своего шута и заставил его кланяться по-польски. Так что не следует удивляться, что при Романовых многие обиженные, в том числе и сословие шутов, памятуя о своём прежнем пониженном положении в Руси Орде, активно устремились к реваншу.